Глава двадцать первая. Есения. Сегодняшний день я могу величать поистине идеальным. Столько счастья и радости в глазах своего ребенка еще никогда, наверное, мне не удавалось увидеть. Влад не отходит от нее ни на шаг. То садит Соник к себе на плечи. Чем вызывает неописуемый восторг на лице девочки. То играет с ней в догонялки, делая вид, будто не может поймать. А после подхватывает на руки. Словом, я оказываюсь в этой идиллии лишней. Мама так и вовсе, сославшись на свои дела, оставляет нас в тесном семейном кругу. С Владом мы говорим только о ребенке, А опасные темы в этот раз оказываются нетронутыми. И я смотрю на человека совсем другими глазами. Передо мной взрослый и состоявшийся мужчина, счастливый отец, самый потрясающий в мире девочки. И что уж скрывать, Человек, чувства к которому много лет прятались где-то глубоко внутри меня. Притяжение к нему заставляет меня бояться того, что в любой момент может вырваться наружу. Но я стараюсь одергивать себя в этих навязчивых мыслях. «Есения, после насыщенного дня мы едем домой. Влад решает нас проводить. В столице я свяжусь с тобой. Нам нужно будет многое утрясти». Я не хочу выяснять отношения или ругаться с тобой. Я хочу только одного. И ты прекрасно знаешь, чего. Мужчина многозначительно смотрит на меня, и я нервно сглатываю. Разумеется, мне понятно, что Беркут имеет в виду, а вот только сердце хочет слышать больше, чем я отец твоего ребенка. С каждым днем становится все труднее бороться с чувствами, которые вновь накатывают лавиной. Особенно, когда он рядом и пожирает меня своими темными омутами, глядя в которые я будто падаю в бездну. И имя ей — Владислав Беркутов. Я отнесу Сонечку наверх. Тихо говорит отец моего ребенка, поглаживая спящую девочку по голове. Мой маленький ангелочек. Сердце сжимается от умиления и нежности. Мне незнаком такой Влад. Добрый, отзывчивый, открытый. Но я очень хочу узнать его. Господи, как же наивно думать, что нас может связывать что-либо, кроме маленького человечка. Беркут не отпускает такси. Он проходит в дом на руках с Соней и осторожно кладет ее в кровать. Целует в щеку, желая спокойной ночи. Я покусываю губу, зная, что следующая наша встреча состоится только в столице. И мне не хочется отпускать этого мужчину. Влад выходит из комнаты первым, а я подхожу к моей доченьке и целую ее в маленькую щечку, после чего иду следом. Беркутова нигде не видно, и я тяжело вздыхаю. Мог бы попрощаться, раздраженно произношу я. Я не настолько невежлив, чтобы уйти, не прощаясь. Раздается откуда-то из-за спины его голос, обволакивая глубоким бархатным тембром. Я резко оборачиваюсь. Встречаясь насмешливым взглядом карих глаз, он движется на меня словно в замедленной съемке, а я не делаю ни единого шага в предвкушении его дальнейших действий. Влад останавливается совсем близко от меня, и я замечаю, как его дыхание сбивается. Тебе пора, тихо, говорю я, но мужчина игнорирует мою фразу и делает еще один шаг навстречу. Я не могу так просто уйти, мышонок. «Ты как чертов магнит», — произносит Влад, заставляя сгорать от чувств, выставленных им на показ. Ручка двери медленно поворачивается, и в квартиру входит мама, после чего интимный момент просеивается. Влад молча кивает головой моей маме и пулей вылетает на лестничную площадку. От чего то сжимается сердце, будто в эту секунду должно было произойти нечто важное. На следующий день мы с Соней идем за сувенирами и намереваемся сделать классные фотографии. Девочка позирует так, будто она только что сошла со страниц модного глянца. Моя маленькая прирожденная модель. Все же моя работа не может не оставить след в еще крохотной пятилетней головке. Ты моя самая любимая моделька, доченька. Произношу я, делая еще один удачный кадр. Мама! «Я когда вырасту, стану моделью», — деловито заявляет дочь, переставляя правую ножку. «Ну ладно, все, думаю, хватит». Я весело ухмыляюсь, убирая фотоаппарат в чехол. Много раз Соня бывала со мной на съемках и, конечно же, следила за всем рабочим процессом. Вот некоторые фразочки и отложились в голове моей девочки. «А фотографом тебе не хотелось бы работать?» — спрашиваю я, предлагая дочери руку. «Нет, не хотелось бы». Она вкладывает свою крохотную ладошку в мою и, покачивая головой, совершенно серьезно добавляет. «Скучная у тебя работа, мамочка». «Ну хорошо, тогда будешь в кадре». Не могу скрыть улыбку, которая растягивает губы до самых ушей. «Соня, я хотела поговорить с тобой. Помнишь, вчера ты меня спросила по поводу Влада?» «Мамочка, ну, конечно, помню». Сердито дует губки моя дочь. Ты говоришь со мной, как с маленькой, малыш. Я просто напомнила тебе, говорю я. Так вот, с чего вдруг ты задала мне такой вопрос? Я слышала, как баба говорила по телефону, что у меня другой папа, что Дима мне не папа, отвечает Соня. Тебе грустно из-за этого? Осторожно спрашиваю я. Нет. Мне понравился Влад. Он классный. Улыбаясь, произносит девочка. И добрый. Мы теперь будем жить с ним? Сонечка. Я останавливаюсь прямо посреди дороги и присаживаюсь на корточки перед ребенком. Мне требуется время, чтобы ответить. В этом возрасте дети могут трактовать все иначе, не так, как ты им преподносишь. Ты будешь жить со мной. У Влада есть свое жилье но он будет приходить к нам в гости. «А Дима?» — внезапный вопрос вводит меня в ступор. «Будет ли Дима жить с нами?» — дочка кивает. «Скорее всего, он останется в Канаде, а нам придется пока переехать в столицу». «Тебе там понравилось?» «Да!» — отвечает Соня. Я замечаю, как ребенок будто бы хочет сказать что-то еще, но не решается. «Малыш, ты хочешь мне что-то сказать?» Ласково поглаживая по волосам, спрашиваю я. «Не Дима запретил говорить», — тихо шепчет она. «Сонь, но его же здесь нет», — напрягаюсь я. «Я не хочу с ним жить», — она опускает голову вниз. «Почему?» «Он так сильно бьет меня по попе, когда я не слушаюсь», — грустно произносит ребенок, не поднимая на меня глаз. Раздражение, смешанное с яростью уже закипает внутри меня. Мы не раз обсуждали с Димой, что не применяем в воспитании Соня все прекрасно понимает, если объяснить ей доступным языком. Даже когда балуется или заигрывается до такой степени, что начинает казаться, будто не слышит тебя. Теперь мне становится понятно, почему Соня время от времени не называла его папой. От обиды. Детской обиды, которой она никогда не делилась даже со мной. Я обдумываю откровение ребенка весь следующий день, в том числе и на протяжении всего полета до столицы. В голове не укладывается. Как я могла не заметить, что отношения между Димой и Соней изменились? Домой мы добираемся только к вечеру, потому как и самолет задерживается, и багаж теряют. Словом, день сегодня совсем не наш. Каждая из нас, независимо от возраста и степени усталости, мечтает быстрее оказаться в кровати. Я не успеваю поднести ключ к замку, как на пороге появляется человек, которого в данную секунду я хотела бы видеть меньше всего. «Сюрприз!» — хлопает в ладоши пока еще мой супруг. «Привет, Дима», — говорю я, думая о том, что сегодняшний день совершенно точно не войдет в список, лучших дней моей жизни. Почему не предупредил, что прилетишь? Не дозвонился до тебя, Сеня. Улыбается муж, заглядывая за мою спину. А кто тут у нас самый красивый? Дима подхватывает Соню на руки и несколько секунд кружит, вызывая у ребенка улыбку на лице. Невооруженным взглядом видно, что дочь рада встрече. Зато я не очень. В памяти до сих пор стоят слова ребенка о том, что моя девочка получала от своего отца по документам по малюсенькой попке. Возможно, у некоторых семей воспитывать детей таким образом считается нормой. Но если маленький человек понимает словами, зачем применять к нему силу? Сонечка, ты не устала? Перелет был крайне утомительным. Думаю, самое время прилечь отдохнуть. Я, наконец, ставлю чемодан на пол. «А я думаю, что мы можем немного поиграть. Правда, Сонь?» Дима ставит ребенка на пол, подмигивая ей. «Дочка не решается ответить, лишь переводит усталый взгляд в мою сторону». Честно говоря, меня раздражает каждая фраза мужа. «За то время, что мы не виделись, я не то чтобы отвыкла от него. У меня и вовсе появилось ощущение, словно в данную секунду передо мной стоит абсолютно незнакомый, чужой человек». «Малыш, беги к себе, я скоро подойду». Разуваюсь и прохожу в гостиную. Мама с Димой обмениваются холодным приветствием, после чего без лишних вопросов моя родительница скрывается в соседней комнате. «Даже не обнимешь нелюбимого мужа?» — ухмыляется Шахов после затяжного молчания. «Дим, зачем ты прилетел?» — серьезным тоном спрашиваю я, устраиваясь на диване поудобнее. «Разговор будет долгим» и не уверена, что самым приятным. «А как ты думаешь?» Мужчина поворачивается к окну. Он нервничает. Его поза, играющие желваки на скулах, выдают истинное состояние. «Или, может быть, ты хотела, чтобы я спокойно сидел и ждал, когда окончательно развалится моя семья?» «Мы оба знаем, что наша семья развалилась не вчера, и даже не месяц назад. Спокойно произношу я в надежде, что наш разговор не перейдет за рамки. Все шесть лет я делал для тебя и Сони все, что только мог, Есения. Дима повышает голос, и я обреченно вздыхаю, потому как мне совсем не хочется, чтобы Соня слышала наш разговор. И за все это время ни слова благодарности в ответ. Я всегда был для тебя всего лишь удобным парнем, который оказывался рядом в нужное время, в нужном месте. Это неправда, Дима. Возмущенно восклицаю я, но через секунду уже тише добавляю. «Давай обсудим все на улице. Не уверена, что мама и Соня должны стать свидетелями нашего скандала. Я встаю с дивана, но Дима резко толкает меня обратно. Мне не больно, но сам жест неприятен. Не помню, чтобы он когда-либо позволял нечто подобное». «Нет, мы никуда не пойдем, говорит он, понижая голос. Я в удивлении хлопаю глазами, прокручивая в голове наши ссоры и скандалы за шесть лет. Их практически не было, конечно, если не брать в расчет последние несколько месяцев. «Хорошо», — отвечаю я, после чего задаю вопрос, который с самого начала крутится на языке. «Тогда ответь мне, кто тебе дал право бить Соню?» «Бить?» — усмехается Шахов. «Прихлопнуть пару раз по пятой точке — это ты называешь бить?» Мы не раз обсуждали, что на ребенка руку не поднимаем. Грубо говорю я. Я точно знаю, что моя дочь не обманывает. И страх в ее глазах это подтверждает. Она может придумывать какие-то игры или сочинять разные истории. Но в подобных вопросах мой ребенок говорит правду. Всегда. И я каждый раз в этом убеждаюсь. Зачем вообще это делать? Не унимаюсь я. Тебе никто не давал на это право. «Как же? А ты?» Наигранно смеется он. Ты вышла за меня замуж, Есения. По всем документам я отец ребенка. И в целях воспитания своей дочери я имею право делать все, что угодно. В том числе и прихлопнуть по пятой точке. Ты не отец, Сони. Выпаливаю я на одном дыхании. Разговор теряет смысл. Не находишь. После продолжительного молчания говорит муж. Дима, пытаюсь сохранять спокойствие. Давай решим все мирным путем. Мы с тобой взрослые люди. Тем более я знаю, что в твоей жизни кто-то есть. Это не твоего ума дело. Почти рычит он, и, по правде говоря, его реакция мне непонятна. Мужчина присаживается в огромное кресло и внимательно разглядывает меня. Хорошо, пусть так. В любом случае, я хочу развестись, чтоб не мучить ни тебя, ни себя. Я встаю с дивана и направляюсь к окну. Не могу и не хочу видеть эмоции, которые испытывает Дима, написанные у него на лице. «Хочешь сбежать от меня?» — склоняет голову на бок. «Нет. Я хочу, чтобы каждый из нас жил полной жизнью, Дима». Я делаю глубокий вдох, после чего застываю на месте. К дому подъезжает автомобиль, и мне точно известно, кому он принадлежит. Только этого мне не хватало. «Беркутов всегда делает все по-своему, но в настоящий момент эта выходка может выйти и мне, и ему боком. Влад мог бы позвонить и предупредить, что собирается приехать». «Не уверен, что ты сможешь. Я не оставлю тебя в покое, Есения». Слова Шахова будто отдаются эхом по комнате. Я почти не слышу, что он говорит, потому как нервно наблюдаю за Владом, который уже выходит из машины с большим пакетом подарков. Я молчу, но резко вздрагиваю, когда за спиной раздаются глухие шаги по дорогому паркету. Я не оборачиваюсь, продолжая смотреть в окно, прокручивая в голове исход сегодняшней встречи. Я и не сомневался, Есения, что как только ты окажешься рядом с ним, так сразу же побежишь, как собачонка. Дима резко хватает меня за руку и разворачивает к себе а я все же верил в твою порядочность. Но ты оказалась обычной ш... Я вырываю руку и бью Диму по щеке. Звон пощечины, как мне кажется, сотрясает воздух с такой силой, что слышится даже в соседней комнате. Я смотрю в глаза человека, которому за многое благодарна, но теперь передо мной совсем другой мужчина. В глазах, налитых кровью, Отражается ненависть ко мне, а его пальцы моментально сжимаются в кулаке. Впервые в жизни мне становится страшно, и это чувство оказывается небеспочвенным. Шахов бьет меня с такой силой, что я мгновенно оказываюсь на полу, прижимая руку к щеке, едва соображая, что произошло секунду назад. Я не могу прийти в себя, теряюсь. В моем представлении об отношениях между мужчиной и женщиной «Нет места подобным выходкам». Раздается звонок в двери, я облегченно вздыхаю, зная, что за этой пощечиной, благодаря появлению Беркута, ничего больше не последует. «Ты пожалеешь о своем решении», — сквозь зубы произносит Дима, хватая меня за кофту и поднимая на ноги. «Что ж, пойдем встретим твоего ненаглядного».